русского на русский? Рассуждая о нынешней ситуации, приходится с прискорвием констатировать, что интенсивность заимствования чужеродной лексики достигла угрожающих темпов. Отдельного разговора заслуживает агрессивное вторжение в нашу речь компьютерной лексики. Дрожь пробирает, когда слышишь из уст молодого человека о том, что ему надо... апгрейдить машину или дачу. Поясню, этот компьютерный термин означает усовершенствование. Поначалу казалось, что он, подобно десяткам иных схожих терминов, не заключает в себе никакой угрозы для языка, поскольку касается лишь железного друга. Случилось по-другому, и сленг все больше заполняет русский язык. В том же интернете, Молодые люди отныне не общаются с друг с другом, а чатаются. Человек, ведущий себя, как принято ныне выражаться, неадекватно, именуется к р е з а н у т ы м от английского crazy, означающего безумие. Словом, абсолютно чуждый русскому уху сленг, в котором русские корни отсутствуют напрочь, перекочевал в повседневную речь молодежи, нагло потеснив слова родного языка. Дошло до того, что иные печатные издания даже публикуют время от времени некие толковники с русского на русский, дабы помочь родителям этой самой молодежи в элементарном понимании своих чад. Быть может, впервые за тысячелетие существования русской нации возникло реальное разделение отцов и детей — но уже не по идейным или нравственным критериям, как об этом блистательно поведала некогда великая русская литература, а по причине банального неразумения самой речи. Припоминаю анекдотичный разговор двух московских бабушек, услышанный в начале 9 0 я н о с т х когда наряду с привычными магазинами с довольно унылым ассортиментом стали появляться новые торговые предприятия. «Ты, — спрашивает одна из них, — «Масло в магазине брала?» «Нет», — отвечает ей соседка, — «в шопе». Нас почти приучили к тому, что мы не народ, не нация, а электорат, которому политики в глубине души чаще всего не испытывают и тени респекта. К слову, среди политтехнологов принято именовать пресловутый «электорат» еще и, только вдумайтесь в этот цинизм, одноразовым народом. И это не случайно, ибо пресловутый электорат — это и в самом деле не народ, а только та его часть, которая голосует на выборах. Причем, как правило, за того, у кого привлекательнее имидж, над созданием которого д н н о и н о ч ь о бьются орды имиджмейкеров, не по делам, стало быть, выбирают очередного слугу народа, а по впечатлению, которое он производит. Причем не сам по себе, а опять же по подсказке специально обученных этому лукавству высокооплачиваемых людей, пиарящих, что есть мочи, такого кандидата с помощью специальных политтехнологий, в которых кроются обман и надувательство. Агрессивно впихивая, простите за столь грубый глагол, но точнее сказать просто невозможно, В нашу речь легионы иноязычных заимствований нам, по сути, методично вбивают в подсознание мысль о том, что наш денациональный язык не поспевает за стремительной цивилизацией. И вновь сквозь почти два столетия этому страстно противостоит Шишков. Язык наш превосходен, богат, громок, с и л ё н глубокомыслен, надлежит только познать цену ему, вникнуть в состав и силу слов, и тогда удостоверимся, что не его другие языки, но он их просвещать может.